Часть первая. Пришедшие и взявшие. Глава первая. Шествие побежденных. Они шли на восток бесконечно долго. В заунывном однообразии пути можно было поверить, что земная твердь скоро незаметно пойдет под уклон, и они, идущие на восток потихоньку, окажутся уже в пределах преисподней. Но преисподняя никак не начиналась. Впереди под тучами один за другим медленно проступали из холодной снежной мглы какие-то сизые горные хребты, и всё продолжалось, всё тянулось, всё не заканчивалось это непомерная Россия, неизбывная и неотвратимое, как страшный суд. Туда, в бездну России, брели вереницы пленных шведов. Санные дороги ползли сквозь глухие и непробудные леса, катились по льду неизвестных рек. Хлестал в юга метоскливый март 1711 года. По заметенным трактам в Сибирь шагали подданные короля Карла XII. Король города называл себя последним викингом, но никакие викинги, ни первые, ни последние, никогда не забирались в такую немыслимую даль, в страны Гога и Магога, В царство псоглавцев в гибельную гиперборею за пределы ойкумены среди пленных были безбровые от артиллерийского огня канониры, у которых под стенами Полтавы полопались перекаленные стрельбой орудия. Были рослые гренадеры, которые на дымных лугах Ворсклы расшвыривали во врагов все свои гранаты, а потом бежали безоружные были сечённые шарамами мушкетеры, которые на рядутах отбивали русские атаки, воткнув длинные штыки багенеты в горячие стволы мушкетов. Были усатые драгуны, у которых перед ретраншементом царя Петра картечью перебили лошадей. Были надменные офицеры, которые с поля боя отступили до берега Днепра и настигнутые на переправе летучим русским корвалонтам, сдались, бросив свои шпаги под копыта казачьей конницы. А еще в Сибирь уходили обозники шведской армии. Они спасались бегством после поражения короля и увязли в болотах, заблудились в лесах. Это были повара, фуражиры, конюхи, лекари, писари привянской службы, оружейники, фурманы, покинутые господами лакеи, цирюльники, бабёнки, маркетантки солдатские жены и вдовы, которым без войска некуда было приткнуться, полковые потаскухи, музыканты и карточные шулеры. Их всех ждала Сибирь. В коморке московского фельдкомиссариата Пеберт довелося таки поговорить со старым графом Карлом Пипером, начальником королевской походной канцелярии, и граф, качая поряком, грустно поведал, что их каролинов разного калибра в русском плену тысяч 20, а то и 30, целой армии. И царь Пётр безжалостно отправил ее осваивать дикие окраины своей неизмеримой державы. Филипп Йохан Таберт фон Страленберг, капитан Померанского полка принцессы Улирики Элеоноры, был отправлен на поселение в город Тобольск в составе команды из сотни военнопленных и десятка солдат конвоя. В зашитом кармане камзола Таберт нес на груди рекомендательное письмо графа Пипера Ольдерману шведской общины в Тобольске, капитану Курту фон Вреху. Команда Таберта вышла из Москвы уже год назад. В мае 1710 года шведы добрались до города Вятки, он же Хлынов, и застряли там до Рождества. Русские власти не выплатили конвойным солдатам жалования, а шведский фельдкомиссариат не выслал пленным денежного содержания, обещанного королем и риксдагом. Ссыльным и их охранникам Оставалось просто сдохнуть с голода. Поэтому они нанялись работать на пашни и покосы богатых монастырей Вятки. Осенью вятский комендант Степан Трахнётов нажаловался новому сибирскому губернатору князю Гагарину, что шведы не уходят в Тобольск, потому что у них и гроша на дорогу нет, а сидят в городе в съезжей избе и пьянствуют поганцы со своими нищими сторожами. Князь Гагарин был женат на дочери коменданта и внял жалобе тестя, прислал 300 рублей на провиант и одежу, дал шведам в долг из своего кармана. И вот теперь пленные шагали по ледяной дороге реки Вишары по старому сибирскому тракту. Так зимой было ближе до города Верхотури. Табберт догадался, что эти покатые лесные кручи вокруг с заснеженными скалами на вершинах Легендарные Рифейские горы, о которых рассказывал Птолемей. Только нет здесь ни мрачных кеммерийцев, ни свирепых скифов. Здесь живут русские, а страна здешняя — окраина великой Татарии. Таберт оглядывал своих товарищей. Уже и не узнать воинов короля Карла. Лица темные, обветренные, распухшие от холода, Многодневная щетина. И солдаты, и офицеры одеты в русские обноски, рваные армяки, облезлые полушубки, зипуны и тулупы, у которых прорехи выворачиваются грязной овчиной наружу, камзолы под рваньем. Поверх чулок и коротких штанов кюлотов надеты плотные крестьянские порты. Башмаки с медными пряжками Все шведы давно обменяли на войлочные сапоги с кожаными подошвами на головах жуткие русские треухи. Впрочем, Таберт и сам обматывал голову бабьим платком, но поверх все равно выдружал треуголку с кантом. Пускай жизнь скотская, нельзя превращаться в скотов. Русские солдаты ничем не отличались от шведов. Даже свои ружья не свалили в обозные сани, в которых везли провизию и скарб. Заиндевелые лошади тоже казались пленными. В их гривах и хвостах блестел лед. Краем уха Табберт прислушивался к ворчанию солдата Цинса, который придирался к жене, стройной, красивой и замкнутой женщине. Бригитта, я знаю, ты прячешь серебряный риксдалер. Отдай его мне. У меня его давно уже нет, Михаэль», — сдержанно отвечала Бригитта. Таберт не нравился Цимс. Здоровенный тупой рыбак из Сансваля, нанявшийся в армию, чтобы грабить и насиловать. На войне он начал много пить и даже в плену ихитрел найти себе поил. В начале пути Таберта удивил его мундир. Прорехи старательно заштопаны женой, но галуны ободраны, и вместо 32 оловянных пуговиц со шведским львом десятка деревянных русских пуговиц. Цимс пропивал все подряд. Ты потеряла мои рукавицы, Бригитта. У меня мерзнут руки. Это дикая страна, я ее ненавижу. Отдай мне свои чулки из шерсти, и я натяну их на руки. Не отдам. Я видела, как ты проиграл рукавицы в Кости, Михаэль!» негромко и терпеливо отвечала Бригит. За Цимсом и его женой шли два русских солдата, старый и молодой. Старый солдат, его звали Савелий, на ходу курил трубку, а молодой Юрка грыз сухарь. Табберт уже неплохо понимал по-русски. Савелий, где сегодня ночлег?» Записанным камнем деревня. Верст 5 еще. На постоялом дворе или по избам? По избам. Давай затащим Бригидку к себе. Хорошая баба. Сначала ты мне ее поддержишь, а потом я тебе подержу О «О то кроме баб, ты умеешь думать, Юрка? Старый дурак ты, Савелий, огорчился Юрк. Это ты дурак. Ты на войне бывал? Ну не бывал и что? Я в Воронеже царское плодбище охранял. А они все бывали. Савелий вытащил из-под усов трубку и указал чубуком на шведов. Они живых людей кололи и рубили. Ты хочешь их обидеть? Нежели они забунтуют, нам не отстреляться, понял? Табберт снисходительно усмехнулся. Что русские, что шведы, Все они здесь сильные и подневольные. Плена нет, есть странная необходимость прожить часть жизни в этих отдаленных и гиблых краях. Так распорядился фатум ему, капитану Таберту 35. Он в расцвете сил, он здоров, у него острый ум, ему все интересно. Значит, он должен суметь извлечь пользу из того, что людям попроще кажется несчастьем. Тоберт думал об этом, потому что вереница пленных на льду реки напоминала ему другое шествие позорный парад каролинов, устроенный в Москве царем Петром. После всех побед Пётр решил увенчать себя триумфом, словно римский цезарь. А Риме Тоберт украссно рассказывал товарищ в полку, капитан Ягон фон Кронхельм. Ягон, славный юноша, Несколько лет проучился в Упсальском университете, но бросил учебу, вдохновлённый свершениями короля Карла, и ушел воевать за монарха. Ягана убили под Полтавой. Русские собрали несколько тысяч пленных в селе Коломенском близ Москвы, старой столицы государства. Царь Пётр сам составил регламент шествия. В Москве воздвигли семь триумфальных арок. от клики народа, через них должны были пройти победители и побежденные. Табберт вспомнил, как студионным декабрьским утром и их пленников выстроили в колонну и приказали снять верхнюю одежду, чтобы горожане увидели красивые мундиры с блестящими галунами и шитьем, с застёжками бранденбургами, с подвернутыми на крючки полами, с отворотами рукавов и плетеными кистями. Офицеры надели парики, пышные львиные гривы. Гренадеры шли в высоких шапках с треуголках, с медными пластинами на лбу. Свежой просторно разливался рассвет, клюквенно-ваденистый, будто размороженный. Бронзовое ядро солнца топило синий лед небосвода своим голым и горячим астрономическим телом и пунцово подсвечивало столбы печных дымов над снежными крышами. На подворьях предместе мычали коровы, брякали собаки, пели петухи. Издалека жидким стеклом наплывал слитный звон сотен московских колоколов. Город ждал зрелищ. Деревянная Москва оказалась безразмерной, как целая страна. улицы, проулки, заборы, хоромы, заборы, хоромы, крылечки с лестницами, кабаки, сады, часовни, торговые лавки, башни, площади, поленницы, мосты, бани, церкви, чистоколы, кладбища, дворцы, пепелища, висельцы. И толпы, толпы народа в громоздких и неуклюжих одеждах: краснорожие и бородатые мужики в шапках, толстые бабы, Девушки с ярко на скулами, священники, калеки, азиаты, старики с палками, дворяне на конях, купцы возле санных карет, мальчишки на крышах амбаров. Шесть двигалось сквозь город и гоман. Хрустел снег под ногами, скрипели ремни амуниции. Впереди шли музыканты, били в литавры и дули в гобой. За ними гордо ехала конница, и маршировали колонны Семёновского полка в треуголках синих мундирах и красных чулках. Лошади в синих попонах везли пушки. Солдаты несли склоненные знамена шведов, подметая ими снег. Яркие разноцветные полотнища с крестами, львами и рыцарскими шлемами. Среди Семёновцев на коне медленно ехал Старый граф Адам Левенгаупт, генерал. Это он подписал капитуляцию под Полтавой. На нем был черный парик и мятая кираса. Его коня под дусцы вел мальчик в кафтане Семёновц. Застроенными рядами гвардейцев, вызывая восторг толпы, ехали сани, запряженные оленями, и в санях царский придурок, выменко Французский шут Вемени, подаренный Петру польским королем Августом, в гримасничал подвижным, морщинистым лицом, высовывал язык и кривлялся. Он изображал короля Карл XII. За шутом тащилась свита: два десятка калмыков, наряженных дикими самоедами, тоже на санях с оленями. Дескать, вот какой сумасброд этот шведский король. Потом Таберт узнал, что это было последнее представление в Ночью на Царском пиру каждый из вельможных пьяниц хотел поднять чарку с корлушкой и несчастного безумца в запоили до смерти. Царь Пётр был очень доволен своей выдумкой с шутом. Царь ехал на любимой кобыле Лизетти во главе Преображенского полка. На Петре был мундир полковника, в котором Пётр под Полтавой водил в атаку батальон, и шляпа простреленная пулей. Преображенцы шагали в зеленых мундирах с алыми подкладами, с желтыми лентами через плечо, на руки они повязали бант. Среди них на коне, подобно генералу Левенгаупту, ехал надменный фельдмаршал граф Карл Реншельд, командующий шведской армией. За Преображенцами уже двигались пленные шведы. Сначала генералы и полковники, затем офицеры рангом пониже, унтер-офицеры и солдаты. Огромная колонна, составленная без разбора полков и родов войск. Над колонной возвышался граф Пипер, походный министр. Его везли на дрогах с огромными колесами, Он сидел в кресле, А перед дрогами пленные гвардейцы несли пустые носилки короля Карла и захваченный русскими королевский штандарт. Это означало, что шведский король пустое место. Бесконечная шумная толпа стояла по обе стороны улицы, по которой тянулось шествие. Табберт рассматривал этих людей. А русские упивались злорадством и превосходством. Они хохотали, свистели, тыкали пальцами, указывая на генералов и знамена, улюлюкали, лепили снежки и швыряли в шведов. Снежки били пленным в грудь, в плечи, в спины, в лица, сшибали шапки. Самые точные и обидные попадания толпа встречала взрывами ликования. Офицеры злобно отворачивались и ругались, вытирая платками кровь из разбитых носов. Честь не позволяла офицерам склонить голову, но солдаты горбились и прикрывались руками. А капитан Филипп Юхан Таберт фон Страленберг, конечно, раздраженный снежным обстрелом, вдруг понял, что не чувствует себя униженным, как того хотел бы царь Пётр. Для русских пленные шведы были кем-то вроде лесных зверей, которых изловили под Полтавой и привезли сюда на потеху. Но зверинец оказался, так сказать, обоюдным. Шествие текло сквозь триумфальные ворота. Проезды в них были устланы еловыми лапами. На крышах ворот вместо квадрик стояли оркестры и церковные хоры. Флейтисты, гусльники и лашкари играли что-то совсем дикое, певчие пели. В первых воротах Государе подпущенные залпы встречали московские бояре. Во вторых воротах в окружении чиновников стоял князь Гагарин, комендант Москвы и губернатор Сибири. В третьих воротах царю кланялись дворяне, далее купцы, далее попы, в шестых воротах рыдала царица Марфа Матвеевна. В седьмых воротах последних с кубками в руках ожидали взмокшие от страха московские старшины. Табберт шел через ворота вместе с другими пленными и озирался, разглядывая эти громадные и нелепые сооружения. На беленых стенах русские художники намалевали латинские девизы: «Ошибка на ошибке" и разные поучительные аллегории. Уродливые шведские солдаты с маленькими пушечками, толстощёкие ангелы с трубами, смешные львы, грызущие свои хвосты, чудовищный орел, на котором летел мелкий русский царь. Таберт думал: вместо колонн — бревна, вместо мрамора доски. Римский триумф, изображенный варварами. Русские галлы Великий народ, но варварский. И галлам никогда не стать римлянами, даже если они разрушат Рим. А сейчас шум и брань позорного парада уже давно остались в прошлом, но шествие побежденных все продолжалось и продолжалось. Под ногами скрипел снег ледовой дороги, шуршали полозья саней, всхрапывали лошади, негромко переговаривались усталые люди. Где-то вдали по густым лесам порой разносился почти призрачный шум от внезапного шевеления ветра. Табберту дышалось легко. Он приучился воспринимать голод как целебное благо, а потому чувствовал себя бодрым и уверенным. По узкому зимнему тракту шагала сотня пленных шведов вперемешку с десятком русских солдат и десятком лошадей с санями. Длинные извильстые река, хмурые еловые кучи, тысячи вёрст без дорог и почти без жилья. Погибнуть здесь было куда проще, чем на поле Полтавы. Берег по левую сторону поднимался все выше и наконец встал отвесно, будто пробудился высунув острый скальный выступ, как колено из-под одеял. С излучины таберт увидел, что весь берег Высокая гора, такая огромная, словно была создана для моря, а не для реки. Она обрывалась в реку, протяженной грядой косых разновеликих утесов. Между их каменных клиньев в тушу горы глубоко вваливались лога, заросшие хвойной шерстью. Мороз освежала растрескавшиеся стены, прокалил пятна лишайников до нервного багрянца и осушил щетину травы в расщелинах. В глухой толще белесых известняков чудилось какое-то стиснутое отчаяние, даже воздух замер неподвижными ударами жути. Казалось, тяжелое небо само подбирает свой облачный испод, перебираясь через рубеж обжигающей стужей. Но Таберт заметил и другое: На вытертой плоскости камня у подножия одного утеса красной краской в рассыпную были начертаны странные знаки: круги, стрелы, кресты, олени с рогами, человечки. Так рисуют дети. Таберт щурясь, с дороги всматривался в эти каракули, а потом догнал старого солдата Савелия и взял его за рукав зипуна. Савелий, кто рисовать? По-русски спросил Таберт и указал на скалу. Там что ли, удивился Савель и пожал плечами. Да не знаю я. Камень писаный, значит, писали на нем. всегда был. Таберт отстал от русских, дожидаясь товарища, Юхана Густова Ренната, артиллерийского офицера. Посмотрите, господин Штык-Юнкер», юнкер заговорил он по-шведски. Вы тоже видите эти непонятные изображения на скале? В самом начале войны с русскими капитан Таберт несколько месяцев прослужил в гарнизоне Геттберга. Риксдак опасался, что Дания высадит в порту Геттберга десант. И здесь Таберт услышал о петроглифах викингов на древних валунах, что лежат в сосновых барах на склоне холма Танум. Когда появилась возможность, Таберт нанял проводника с лодкой и отправился мимо Шхер Шхерскагерака к удивительному холму. Он нашел эти валуны, На шершавых каменных лбах и вправду были высечены знаки: стрелы, кресты, человечки, лодки. Такие же, как здесь, на Богом забытой скале. Таберта глубоко взволновало это необъяснимое сходство. "Мне нет дела до русских скал", раздраженно пробурчал Арянат. Вам не случалось видеть письмена викингов на валунах Бохуслена? Готов биться об заклад, что эти линии чертила та же рука. Моя цель выжить в этой проклятой стране, глухо сказал Рянец. А вы, господин капитан, не расходитеся себя на посторонние предмет. Таберт понял, что Рянец замерз и обессилил. Вы пали духом, господин штык-юнкер. Таберт глядел на Арента внимательно и с сочувствием. А ведь вы моложе меня. Возьмите, это поддержит вас до вечера. Таберт расстегнул тулуп, достал из кармана сухарь и протянул Аренту. Прищурив глаза, Арент взял сухарь и сразу принялся грызть. Таберт усмехнулся, расстегнул камзол и вытащил из за пазухи свое сокровище: тетрадь для записей и грифель. бумагу и кусок графита ему подарил господин Пипер. Эти петроглифы следовало зарисовать. Для чего? Таберт еще не придумал, но свидетельство о подобных удивительных изображениях когда-нибудь в будущем может оказаться очень ценным. Таберт сошел с дороги, погрузился в снег и побрел к скале, оставляя за собой борозду. Тетрадь он держал повыше, чтобы не замочить. Шведы и русские в изумлении оглядывались на безрассудного капитана фон Страленберга. "Эй, шальной!" закричал Таберту солдат Савелий. "Ну-ка вернись!" Да пес с ним, — сказал солдат Юрк. "Жить захочет, догонит".